На следующее утро Адамберг велел опять пригласить Ленормора. Данглар насупился. Он не хотел, чтобы старика продолжали мучить. Адамберг ждал до последней минуты и теперь вызывал старика на допрос, хотя все предыдущие дни ни во что не вмешивался. Итак, Ленормора Мора вновь вызвали в комиссариат. Он робко вошел, еще слабый и очень бледный. Данглар внимательно смотрел на него. «Он изменился», — шепнул инспектор своему начальнику. «Меня это не волнует», — ответил Аденберг. Ленар Мор присел на краешек стула и попросил разрешения закурить трубку. «Я размышлял сегодня ночью», — проговорил он, роясь в карманах в поисках спичек. «Думал всю ночь. Теперь мне наплевать, что все знают обо мне правду. Я смирился с тем, какой жалкий из меня вышел персонаж, тот, кого пресса величает человеком, рисующим синие круги». В самом начале у меня возникло ощущение, что я обретаю огромную власть. На деле я оказался всего лишь тщеславным чудаковатым типом. И вот все рухнуло. Двоих убили. Потом мою Дельфи. Зачем мне скрывать это от самого себя? Зачем пытаться скрыть это от других, чтобы по крупицам собрать обломки своего будущего, если я все равно все испортил, все уничтожил? Нет. Я был человеком с кругами. «Тем хуже для меня». «Из-за этого, из-за комплексов, как говорит Аверкор Лори, погибли три человека. Одна из них — моя Дельфи». Он обхватил голову руками. Данглар и Аденберг молчали, стараясь не смотреть друг на друга. Потом Ленар Мор вытер глаза рукавом плаща, словно старый бродяга. Он как будто навсегда прощался со своим престижем, заработанным за долгие годы. «Значит, не стоит скрывать правду от журналистов», — продолжал он, сделав над собой усилие. «У меня сложилось впечатление, что лучше мириться с тем, какой я есть и с тем, что я натворил, вместо того, чтобы защищаться, прикрываясь профессорским портфелем. Однако, поскольку я трус, я предпочел бы покинуть Париж сейчас, пока еще не все раскрылось. Вы понимаете, я встречаю на улице слишком много знакомых лиц». «Если позволите, я хотел бы пожить в одиночестве в деревне. Я ненавижу деревню. Я купил там дом для Дельфи. Теперь он станет моим убежищем». Ленормор смотрел на них, ожидая ответа и поглаживая щеку головкой трубки, и выражение лица его было тоскливое и несчастное. «Вы имеете на это полное право», — отозвался Радомберг. «Только оставьте мне свой адрес. Больше ничего не нужно. Спасибо». «Думаю, я смогу окончательно туда переехать недели через две. Я избавлюсь от всего. С Византии покончено». Адамберг снова немного помолчал, потом спросил. «Скажите, вы не больны диабетом, я надеюсь?» «Странный вопрос, комиссар». «Нет, у меня нет диабета. А это так важно для вас?» «Довольно важно». «Еще один вопрос, и я больше не стану испытывать ваше терпение». Так, ерунда, но мне обязательно надо с ней разобраться, и вы, надеюсь, мне поможете. Все свидетели, видевшие вас, говорили о каком-то запахе, который вы оставляли после себя. Одни говорили, что пахло гнилыми яблоками, другие — уксусом, третьи настойкой. Сначала я думал, что у вас диабет. Вы, должно быть, знаете, что страдающие им больные часто издают легкий запах брожения. Но здесь не тот случай. «Мне кажется, вы пахнете светлым табаком. Тогда я решил, что запах может исходить от вашей одежды или от платяного шкафа. Поэтому я позволил себе вчера, находясь в вашем доме, обнюхать все гардеробы, шкафы, сундуки, комоды, все ваши вещи. Ничего. Запахи старого дерева, химчистки, трубки, книг, даже мела, но никаких запахов кислоты или брожения. Я был разочарован». Что вам на это сказать? воскликнула задаченный Ленар Мор. Уточните ваш вопрос, а как бы вы сами это объяснили? Да откуда мне знать? Я никогда не думал об этом. Довольно унизительно выслушивать такое. Возможно, у меня найдется объяснение. Запах мог быть в другом месте, в шкафу, который находится не у вас дома, а там, где вы оставляете ваш костюм человека с кругами, костюм человека с кругами. «Но у меня нет такого костюма. Было бы смешно, если бы у меня был специальный костюм для этого». «Нет, — повторяю вам, — нет, комиссар. Впрочем, ваши свидетели должны были сказать вам, что я был одет совершенно обычно, как сегодня. Я ношу всегда примерно одно и то же. Фланелевые брюки, белую сорочку, твидовый пиджак и плащ. Я почти никогда не одеваюсь по-другому». «Какой интерес мне был бы, выйдя из дому в твидовом пиджаке, пойти куда-то в другое место, чтобы там надеть другой твидовый пиджак, к тому же дурно пахнущий? Вот и я никак этого не пойму». У Ленар снова появилось страдальческое выражение лица, и Данглар опять рассердился на Адамберга. Ведь в сущности комиссар был не настолько злым, чтобы так мучить старика. «Рад бы вам помочь, но вы слишком многого от меня хотите!» Голос Ленар Мора срывался на крик. «Я не способен разобраться ни в истории с запахом, ни в том, почему это вас так интересует. Может, статься это не так уж и интересно. В конце концов, вполне возможно, что, рисуя круги, я торопился и сильно волновался, и поэтому от меня шел запах страха. В конце концов, это возможно. Говорят, такое бывает. Когда я вбегал в метро, я был весь в поту». «Неважно, забудьте об этом», — сказал Адамберг, рисуя что-то уже не на бумаге, а на самом столе. «Меня иногда донимают нелепые навязчивые идеи. Я сейчас отпущу вас, месье Ленормор. Надеюсь, в деревне вы обретете покой. Иногда так случается». «Покой в деревне», — раздраженный Данглар шумно выдохнул. «Так или иначе, но сегодня его раздражало в комиссаре буквально все». Его бессмысленные уловки, бесполезные расспросы, банальные слова. Ему захотелось сию же минуту выпить стаканчик вина. Но еще слишком рано, неприлично рано. Господи, только бы удержаться. Ленормор печально улыбнулся им, и Данглар, решив подбодрить его, на прощание крепко стиснул ему руку. Но безвольная рука Ленормора не ответила на пожатие. «Все, он пропал», — подумал Данглар. Адамберг поднялся и пошел посмотреть, как Ленормор идет по коридору с портфелем под мышкой, сутулившийся и исхудавший. — Бедняга! — вздохнул Данглар. — Он конченый человек. Я предпочел бы, чтобы у него оказался диабет.